Первый лёд. Мёрзнет девочка в автомате, прячет в вязакое пальтецо всё в слезах и губной помаде, перемазанное лицо. Дышит худенькие ладошки, пальцы, льдышки, в ушах серьёжки, ей обратно одной, одной вдоль по улочке ледяной. Первый лёд. Это в первый раз, первый лёд телефонных фраз. Мёрзлый след на щеках блестит. Первый лёд от людских обид. Поскользнёшься, ведь в первый раз обьёт по радио поздний час. Эх, раз. Ещё раз. Еще много, много раз.